глава 9 бой мичман карелов взглянул на циферблат подводных часов еще десять минут и придет смена из восьми тюленей на глубине свыше 60 футов больше 30 минут находиться нельзя даже в этих новых ребризерах разработанных или доработанных ризничем эх иван иванович какой замечательный офицер и талантливый человек был жаль что погиб так нелепо Взрыватель сработал раньше времени. И Кирюху Белова жалко. С ним мы еще зелеными салагами в водолазной школе в Кронштадте начинали. Вместе и басманматами стали. Зимой 1900 года вдвоем на броненосце генерал-адмирал Апраксин участвовали в спасательных водолазных работах. Вместе в первую тройку боевых пловцов попали и форме даблс Glory подорвали, за что потомственными дворянами стали. Мичман мысленно улыбнулся, чуть ли не стихами заговорил. А вообще, кто бы мог подумать, что сын мастерового Спутиловского завода станет потомственным дворянином, кавалером орденов святого Владимира и Георгия четвертой степени, боевым пловцом специального подразделения российского императорского флота в звании Мичмана. Перед глазами будто вживую встала картина встречи с тогда еще подполковником Олениным-Зейским в Зимнем дворце, когда они вернулись после своего похода на прогулочной яхте против английской эскадры на рейде у города Марианхамена. Ошеломленный самим нахождением в царском дворце, он как сказочника слушал Ермака, который вещал, «Боевые пловцы будут совершать диверсии на кораблях и судах противника, на объектах транспортной и промышленной инфраструктуры, расположенных вблизи морского побережья. На боевых пловцов... Будет возложен сбор информации о корабельных группировках противника и об его военно-морских объектах. Скрытное минирование проходов и районов якорных стоянок также станет одной из задач отряда. Кроме того, в задачи отряда будет входить выполнение особо сложных мероприятий на суше: организация диверсий, ликвидация и захват представителей командования и военно-политического руководства противника и других важных целей в прибрежной зоне, выявление сосредоточений войск противника, других важных целей на побережье, наведение и корректировка ударов корабельной артиллерии на эти цели, про гидротехнические сооружения на реках также не забудьте, электростанции, дамбы, мосты и прочее, и прочее, задач будет очень много. Задач действительно оказалось очень много. И сегодня новое защитить броненосец император Александр III от вражеских боевых пловцов, которые хотят подорвать корабль вместе с великим князем Михаилом Александровичем на борту. Вчера генерал Оленин Зейский собрал тюленей, группа которых располагалась на вспомогательном крейсере «Лена», и довел информацию о том, что японцы вместе с англичанами хотят подорвать броненосец. Сообщил, что вернее всего нашими противниками – Будут такие же боевые пловцы, так как англичане в Бомбейском порту больше двух месяцев назад нашли тела Ризнича и Белова со всем водолазным снаряжением, которое, вероятно, скопировали. А водолазная школа у англичан хорошая. Поэтому задача боевых пловцов, находящихся на Лене и Шхуне Сидней, не допустить противника, который пойдет от германской шхуны Бремерхафен, находящейся от броненосца менее чем в Кабельтове, а чем встретить врага, у тюленей найдется. Карелов провел пальцами по стволу ружья для подводной стрельбы, отгоняя любопытную рыбью мелочь. К появлению этого оружия и он приложил руку. С металлом Петр возиться любил, понимал и чувствовал его. Все-таки с 14 лет на Путиловском батя помогал, а тот у него был шлифовщиком по металлу 6 разряда. Один раз на с мастером цеха, Отец у двух стальных брусков по одной поверхности отшлифовал и соединил их. Те слиплись так, что мастер так и не смог их руками разъединить. А началось все еще три года назад, когда Ермак, прибыв к ним в школу, приказал разработать оружие для подводного боя. Долго тайны боевых пловцов не сохранить, и надо заранее подумать о том, как будем воевать под толщей воды. Да и акул надо чем-то защищаться. Одного ножа будет мало, а в Тихом океане белая водится, которая и человеком закусить не против. В течение года, используя схему штуцера Жерардони, по совету того же Ермака удалось сделать воздушное ружье, стреляющее стрелками длиной 4 дюйма. Кстати, их форму разрабатывал профессор Жуковский. Дальность прямого выстрела на глубине до 30 фунтов составляла 5-6 сажень. На 60 футах Три-четыре сажения. В трубчатом магазине, как у Винчестера, таких стрелок было пять штук. Карелов, чуть колыхая ластами, удерживая себя практически на месте, любовно погладил ствол ружья, а потом проверил, как выходит нож из ножен на правом бедре. Мимолетный взгляд на часы. Шесть, одна. А это означало, что осталось четыре минуты до смены. Потом возвращение назад и медленный подъем к Лени к борту которой пришвартованы два переделанных во Владике 56-фунтовых катера, превратившихся, так сказать, в суда повышенной комфортабельности для дипломатической миссии. Правда, переделывали их в основном для скрытого использования боевых пловцов на рейде и в порту, а комфорт дип-миссии это второстепенная задача. Петр вновь взглянул на циферблат часов. Сидеть в засаде всегда тягостно и томительно а уж тем более под водой, когда холод понемногу проникает сквозь водолазный костюм и теплое белье, когда кругом не слышно земных звуков. Сумрачное темно-сине-зеленое безмолвие, в котором ты висишь, как в пустоте, и только глупая рыбья мелочь вокруг тебя говорит, что ты еще жив и выполняешь боевую задачу. Еще четыре минуты, и потом полуторачасовой отдых, а дальше новая смена на подводное дежурство. Противник, располагавшийся в метрах в пяти от карелого капитана второго ранга Завойка, жестом подал сигнал тревоги: пришедший к нему надо полагать по цепочке прямой видимости. Петр, колыхнув ластами, приподнял голову вверх и отчетливо увидел вражеских боевых пловцов. Они шли тремя парами, каждая из которых тащила за ручки, судя по всему, мины, и еще две пары прикрытия или страховки по бокам. Водолазное оборудование почти как у нас. Маска, баллоны на груди, ритмично работают ластами. Хорошо, что водолазные костюмы намного светлее, чем у нас. Не перепутаешь. Восемь против десяти. Хороший расклад для подготовленных к подводному бою тюленей. Смотри, как уважают нас наглы, так Ермак их называет. Десять пловцов на один броненосец, а нам и двоих хватает. Успел подумать Карелов до того, как увидел стартовавшую вверх двойку тюленей. Это КАП-2 Миронов со своим напарником пошел в атаку на замыкающую пару. Вариант, что минировать броненосец будет три двойки с возможным прикрытием, тоже рассматривался, правда, как фантастический. Откуда у англичан столько боевых пловцов? Однако этот фантастический сценарий сработал. И теперь Карелов и Завойка по плану должны атаковать, первую пару. Дождавшись жеста Георгия Степановича, Петр рванулся за ним вверх по параболе. Достигнув дистанции открытия огня, чуть развернувшись для удобства прицеливания, Карелов нажал на спуск ружья. Смертоносная стрелка, оставляя дорожку, устремилась к цели. Передернув затвор, досылая новую стрелку в ствол, Петр продолжал движение к своему противнику, что буксировал мину, держась слева. Тот продолжал удерживать боеприпас, в отличие от своего напарника, который медленно начал опускаться на дно. Чертыхнувшись про себя, Петр выстрелил второй раз почти в упор. На этот раз Мичман увидел, как стрелка разбила стекло маски. Оцелился-то в грудь, подумал Карелов, крутанув вираж и устремляясь за кап-2 к двойке прикрытия которая начала встречную атаку. Перезарядиться Петр уже не успевал, поэтому, держа в левой руке ружье как копье, выдернул из ножен, закрепленных на правом бедре, нож. Противник мичмана выходил на дистанцию атаки с выставленным клинком в одной руке и каким-то трезубцем в другой. Петр проделал разворот, одновременно отводя трезубец врага стволом ружья в сторону, одним движением ног оказался чуть выше, Отметив краем сознания выпученные глаза противника за стеклом и заученным движением, ударил ножом сбоку в шею. Тут же пируэт вверх и в сторону. Карелов огляделся по сторонам и мысленно застонал. Тело Завойко опускалось на дно, а его противник направлялся к мичману. Нож в ножны, передернуть затвор. Выстрел. Еще один и тело противника сломанной куклой также пошло в направлении дна. Петр вновь оглянулся по сторонам, ища глазами более светлые силуэты противника. И еще раз крутанулся на 360 градусов. Кажется, все. Светлые силуэты внизу, в радиусе видимости только фигуры в черных водолазных костюмах. Но их... Мичман еще раз пересчитал оставшихся. Только четверо. Было восемь, А осталось вместе с ним пятеро. О том, что кто-то из троих тюленей остался жив, можно было даже не мечтать. Под водой на такой глубине не бывает раненых. Тут даже неправильное дыхание может отправить на дно. А судя по всему, эти ребята из прикрытия с ножом и трезубцем в руках чувствовали себя под водой, как рыбы. «Где, интересно, нагло таких бойцов нашли?» – подумал Карелов, направляясь к оставшимся тюленям которые формировали оборонительный квадрат. Но о посторонним думать некогда. Судя по всему, КАП-2 Миронов жестом дал команду осмотреть себя и других на предмет ранений. Под водой ран не чувствуешь, поэтому можно истечь кровью и не заметить этого. Осмотрелись. Все целы. Новый жест, и пятерка разошлась в правильный Пентагон. Карелов еще раз посмотрел вниз, пытаясь рассмотреть черные силуэты на дне и определить, кто погиб. В водолазных костюмах под водой все выглядели одинаково. Нужно внимательно вглядываться, кто есть кто. А на это времени не было. В этот момент раздался звук кастаньет, передающих сигнал, что приближаются свои. Вот и четыре минуты прошли, промелькнуло в голове Мичмана, когда он начал разворачиваться в сторону подходящей смены. «Докладывайте, Тимофей Васильевич», — произнес великий князь Михаил Александрович, не предложив садиться, так как сам был на ногах, как и Сандру с братом Сергеем, находящаяся в капитанской каюте, которая на лени была выделена брату императора. «Десять боевых пловцов неустановленного подданства пытались осуществить...» «Десять?» — перебил меня Михаил удивленным голосом. «Так точно, ваше императорское высочество! Десять!» «Мы рассматривали такой вариант как фантастический, но он произошел. Наша восьмерка тюленей под командованием капитана второго ранга Миронова встретила их на расстоянии чуть больше одного кабельтова от броненосца и атаковала. В результате все десять пловцов противника уничтожены. Мины на дне. Связываться с ними не рискнули. Если они и рванут, то броненосцу повреждений не нанесут. У нас потери есть?» Вновь перебил меня великий князь, нервно теребя пальцами правой руки ус. «К сожалению, есть. Во время выполнения задания погибли капитан второго ранга Завойка, лейтенант Соколов и боцман Маткараев. Их тела вместе со снаряжением доставили на борт крейсера», ответил я убитым голосом, подумав, что в одном скоротечном подводном бою потеряли тюленей больше, чем почти за год боевых действий. «Как же так, Тимофей Васильевич?» У наших же подводные ружья, трехлетний опыт подготовки и такие потери. Это уже Сандра эмоционально задал вопрос. Разбираемся, Александр Михайлович. По докладу участников боя, четыре вражеских пловца, которые были в прикрытии, имели на вооружении ножи с длинным клинком и трезубец. Действовали в бою очень умело. Именно они убили троих бойцов. Трупы двоих из пловцов доставили для изучения снаряжения и прочего. Предварительно один из них по внешнему виду индус. Я сделал паузу, чтобы до великих князей дошло сказанное. Могу предположить, что он из ловцов жемчуга. Тимофей Васильевич. А посторонние не могли увидеть, как все эти трупы и боевые пловцы возвращались на Лену?» — обеспокоенно спросил Михаил Александрович. «Ваше императорское высочество». Мы еще во Владивостоке оборудовали вспомогательный крейсер шестами и противоминными сетями. Сейчас на них, где разместились катера у трапа, наброшена парусина, якобы чтобы уберечь суда от жары. Все-таки дип повезут на берег», — я усмехнулся. «Чтобы что-то увидеть, надо приблизиться к кораблю почти в упор и заглянуть в имеющиеся щелки. Меня больше волнует молчание представителей дип-корпуса». Они, как и экипаж крейсера, дали подписки о неразглашении, но... Тимофей Васильевич, если бы знали о своей репутации, то не беспокоились бы об этом. Когда рядом с тобой на корабле находится главный пес самодержавия, готовый без разницы, кому разорвать горло в любой момент, вряд ли кто-то будет искать на свою, как говорят поляки, дупу приключения. «Даже я опасаюсь», — произнес молчащий до этого момента Сергей Михайлович и весело рассмеялся. За ним, сбрасывая напряжение последних часов, рассмеялись и все остальные. Да, погибло трое замечательных бойцов, но это их профессия. Они знали, на что шли, отправляясь на задание. Никто не ожидал, что придется вести бой против такого количества противников. И тем ценнее победа. Правда, не окончательная. Ваше Императорское Высочество, операция «Цитадель» завершена. «Разрешите после вашего отбытия на берег начать со шхуны Сидней акцию Алаверды. Нужно же нам ответный тост произнести экипажу шхуны Брамерхафен», произнес я, прося разрешения на минирование и подрыв судна противника. «Вы думаете, это необходимо?» С небольшой паузой задумчиво спросил Михаил. В этот момент в дверь каюты постучали, а потом на пороге возник адъютант великого князя. «Ваше императорское высочество, на борт крейсера просит разрешение подняться личный посланник японского императора с очень важной информацией для вас», – браво отрапортовал он. Михаил Александрович, выслушав доклад, посмотрел на меня и великих князей, как бы спрашивая, что делать. «Катер с посланником императора сразу подошел к крейсеру?» – спросил я адъютанта. «Никак нет, ваше превосходительство». «Сначала катер где-то час назад подошел к броненосцу императора Александра Третий. Около получаса простоял рядом с трапом, и только потом пришел к Лене», — четко доложил тот. «Вас что-то смущает, Тимофей Васильевич?» — поинтересовался Михаил Александрович. «Личный посланник императора с важной информацией прибывает к вам, когда до подрыва броненосца остается совсем немного времени. Это очень интересно». «Если выяснится, что император Мусухита решил вас предупредить о диверсии, то складывается очень интересная картина», – ответил я и замолчал, прокручивая в голове различные варианты дальнейшего развития событий. Возникшую тишину в каюте прервал Михаил Александрович. «Распорядитесь, чтобы посланника допустили на корабль», – скомандовал он. «Когда адъютант покинул помещение, великий князь, окинув нас взором, Задумчиво произнес. «Встретим посланника на палубе или дождемся здесь?» «Предлагаю подышать свежим воздухом на палубе. Думаю, оказанное уважение к личному посланнику императора добавит определенный плюсик для дальнейших переговоров», бодро произнес Сандро. Я и Сергей Михайлович согласно кивнули. Когда подошли к адмиральскому трапу, я чертыхнулся про себя. Палубу рядом с трапом хоть и успели замыть, но недостаточно тщательно. Имеющиеся разводы позволяли сделать вывод, что пытались избавиться от следов крови. «Надо будет втык вставить Старпому. Хороший такой втык», — подумал я, отметив, как внимательно посмотрел на эти разводы посланник, который в этот момент поднялся на палубу. Голосом императора оказался начальник его охраны, с которым я познакомился вчера при осмотре дворца Мэйдзи. Оказавшись на борту крейсера, Посланник почти строевым шагом подошел к Михаилу Александровичу и после низкого поклона тихо произнес по-французски Ваше Императорское Высочество, Его Императорское Величество просит незамедлительно прибыть вас во дворец Мэйзи до личной встречи. Чем вызвано это приглашение, также на языке Дюма поинтересовался брат императора, всем своим видом, изображая величие царствующего дома Романовых. Ответить! Начальник охраны японского императора не успел, так как в этот момент, казалось, содрогнулось само небо. Практически одновременно громыхнуло три мощных взрыва, и три водяных столба поднялись выше мачт броненосца, который стоял перед Леной в трех кабельтовых. Он же и защитил своим корпусом крейсер от мощной волны, которая разошлась кругом по акватории портового рейда, опрокидывая и переворачивая мелкие суда, оказавшиеся рядом с эпицентром взрыва. Александра Третьего качнула «Будь здоров, как!» Нам тоже досталось, и это заставило задуматься, какие же заряды были в тех трех минах. А главное, хорошо, что не стали связываться с ними. Видимо, их транспортировали к броненосцу с уже установленными на боевой взвод взрывателями. И еще, я никогда не видел, чтобы так бледнели люди. Японский посланник после того, как прошла волна, Стоял, застыв соляным столбом, а его кожа на лице по своему цвету сравнялась с белоснежным цветом на крахмаленной простыне. Черные глаза застыли неподвижными точками, а губы беззвучно шевелились. Обретя устойчивую опору для ног, я подошел к японцу и спросил, «Об этом хотел поговорить император Муцухито с великим князем Михаилом Александровичем?» «Надо отдать должное», Начальник императорской охраны начал справляться с собой довольно быстро, хотя в Гетайре Александра Македонского его бы не взяли. Существует историческая байка, что Александр, лично отбирая в свою гвардию воинов, резко выдергивал меч из ножен и наносил удар, который останавливал, касаясь шеи кандидата. Те, кто бледнел, отбор не проходил, а тот, кто краснел, успешно проходил испытания. В той прошлой будущей жизни я порылся в интернете и нашел интересное объяснение данному факту в психофизиологической стратегии выживания, включающей в себя три составляющие – бей, беги, замри. За реализацию стратегии «бей, борис отвечает гормон норадреналин, также известный как гормон ярости. Норадреналин подготавливает организм к активному противодействию опасности. На физическом уровне – Выплеск в кровь норадреналина приводит к повышению мышечного тонуса, уверенной координации. Реакции обостряются, тело сжимается, как пружина. Человек готов бить, не раздумывая, чтобы уничтожить противника. За реализацию стратегии «беги» отвечает гормон адреналин, также известный как гормон тревоги, страха. Адреналин подготавливает организм к скорейшему выходу из ситуации угрожающей безопасности. На физическом уровне выплеск в кровь адреналина проявляется в учащенном сердцебиении, тело готовится к реализации активных действий по спасению своей жизни. Но при этом внешняя тревога вплоть до паники, суетливость, автоматически повторяющиеся движения. За реализацию стратегии «замри» отвечает гормон ацетилхолин, антагонист адреналина. В отличие от предыдущих поведений, это пассивная стратегия. Напоминает поведение кролика перед удавом. На физическом уровне выплеск в кровь ацетилхолина проявляется замедлением частоты сердечных сокращений, понижением артериального давления, состоянием оцепенения, заторможенности. Внешне может даже напоминать паралич. Характерный застывший взгляд в никуда. Слабая бедная мимика. Бледная холодная кожа. Все это пролетело в голове, пока начальник охраны императора Муцухито приходил в себя. Ситуация для японской стороны складывалась действительно интересной. Совсем рядом с броненосцем, на котором должен находиться глава русской дипломатической миссии, к тому же брат императора, прогремело три подводных взрыва большой мощности. И как мы должны на это отреагировать? «Вы что-то сказали?» – выйдя из ступора, тихо произнес японец. Я спросил, об этом инциденте хотел поговорить император Муцухито с великим князем Михаилом Александровичем, кивнул на Михаила, который, в отличие от посланца, стоял с багровой физиономией. Мой император даже не предполагал, что те слухи, которые дошли до него, оказались правдой. Произнеся это, японец сделал шаг к великому князю и после еще более низкого поклона произнес «Ваше императорское высочество». После случившегося, вам тем более необходимо лично встретиться с его императорским величеством. Клянусь честью рода Токугава, на территории дворца вам никто не сможет угрожать». Японец вновь склонился и застыл в этом положении, ожидая ответа. «Нихрена себе, а японец-то из рода Сёгуна в Японии. Непростой дяденька», — подумал я, также дожидаясь ответа Михаила Александровича. «Мы пойдем к берегу на своем катере. Через десять минут будем готовы», — наконец принял решение брат императора. Когда посланник после очередного поклона направился к трапу, Михаил поймал мой взгляд и тихо произнес. «Алаверды, Тимофей Васильевич, алаверды».